Таво света. Господин редактор. Вольный в отставку с чином генерал-майора, я желал чем-либо занять свободное время, которого у меня было слишком много. И вот я принялся внимательно читать газеты, не ограничиваясь, как бывало прежде, чтением лишь о производствах и наградах. Заинтересовавшись наиболее статьями о спиритизме, Я возземал мысль собственным опытом исследовать явления, о которых читал, и которые, сознаюсь, уму простому моему казались очень бестолковыми. Я приступил к делу с полным недоверием, но каково же было моё изумление, когда после нескольких неудачных опытов обнаружилось, что я сам медиум. Не найду слов, чтобы изобразить вам милостивый государь радость меня охватившую от одной мысли, что отныне мне, как медиуму, возможно беседовать с умными и великими людьми загробного мира. Не будучи горазд в науках, но всегда пытаясь объяснить необъяснимое, я уже давно пришёл к тому убеждению, что душа человека умершего несомненно пребывает в местности, куда особенно он стремился при жизни. На этом основании я пробовал вопрошать покойника Дибича, находится ли он и в настоящее время за Балканами. Не получая ответа на этот и многие другие вопросы, с которыми я обращался к разным сановным покойникам, я начинал конфузиться, приходить в отчаяние и даже задумывал бросить занятия спиритизмом. Как вдруг внезапно раздавшийся стук под столом, за которым я сидел, заставил меня вздрогнуть, а затем и окончательно растеряться, когда на душами моими чей-то голос очень ясный и отчётливо произнёс: "Не жалуйся". Первые впечатления страха вскоре заменились полным удовольствием, ибо мне открылось, что дух со мною беседующий принадлежит поэту глубокому мыслителю и государственному человеку, покойному действительному статскому советнику Козьме Петровичу Прудкову. С этого момента моим любимым занятием сделалось писать под диктант этого почтенного литератора. Но так как по воле знаменитого покойника я не вправе держать в секрете то, что от него слышу, то предлагаю вам милостивый государь, через посредство уважаемой газеты вашей, знакомить публику со всем, что уже слышал, и что впредь доведётся мне услышать от покойного Козьмы Петровича Прудкова. Примите уверение в совершенном почтении вашего покорного слуги Н.Н. генерал-майор в отставке и кавалер.